Мое имя Игорь Ли, мне 45. Когда-то в классе в пятом или шестом, новый учитель математики по фамилии Хван, счастливо перебравшийся в Ленинград ушлый и мстительный ташкентский кореец, впервые открыв наш журнал, радостно ткнул пальцем в мою строчку, и когда я поднялся из-за парты, немедленно скорчил гримасу разочарования. Ну, вы сами видите. Рожа у меня вполне русская, никаких тебе узких глаз или что там положено. В общем, корейцев в роду у меня не было вовсе, зато были китайцы. Прадед покупал в Сибири мех, что-то шил из него в Харбине, потом возил продавать в Владивосток. У него была русская жена и странное качество судьбы. Оказываясь завидной нерегулярностью в неправильное время в неправильном месте, он, однако, всякий раз находил способ увернуться от раздачи. В общем, он как-то смекнул, что правильнее будет дрифовать на Запад. Дед мой родился уже в Челябинске, он женился на девушке с еврейскими корнями. Вот все, что я знаю про свою бабу. Про еврейскую кровь, пожалуй, я задумался лишь однажды, уже будучи взрослым, и узнав случайно от кого-то, что родной мой район, застроенный кооперативами середины 60-х между Вторым, Муринским и Тореза, вличается в народе вот террас, кварталом еврейской бедноты. Видимо, семья моего отца была далека от народа, коли я об этом не ведал. От евреев, впрочем, мы были далеки тоже. Их, сколько я помню, среди родительских друзей не встречалось. Ну да я ушел в сторону. Таким образом, отец мой родился в Туле, а я здесь, в Снегиревском роддоме, куда моя мать попала по блату, как тогда говорили. Иначе бы я с тем же успехом появился на свет в роддоме педиатрического института, ближайшем к нашему жилищу. Впрочем, и это тоже не имеет никакого значения. Короче, я так и живу в этих краях. Разве лишь после смерти отца переехал неподалеку, продав без каких-либо сентиментов квартиру моего детства и купив взамен, а после объединив две смежные, двухкомнатную и трехкомнатную, в соседнем доме? Деньги в то время у меня были. Пожалуй, теперь вы знаете обо мне изрядно, чтоб не сказать все. Самое время церемонно раскланяться, едва не коснувшись земли краем лакированного цилиндра, и после замкнуться пленительной, умиротворяющей, излучающей предельную респектабельность улыбкой. Стало быть, здравствуйте, это я.